После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза. Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов. На другой день, в шестом часу утра, я весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг Щур, Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего. Лес, окутанный утренним светом, был тихо неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братьи, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга. Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своей нежностью ласкал мои здоровые легкие.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 Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный. Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение. Но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье мою новую знакомую, девушку в красном, говорившую со мной за два дня до этого про электричество, убившее ее мать. Хорошенькое, свежевымтое и несколько заспанное лицо Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагающего по краю межи, отделявший лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые».